Курицу ведьмак насадил на ружейные шомполы и пристроил, покуда подле костра, на паре силикатных кирпичин. Открыл банку с помидорами, нарезал хлеб и сыр, довольно крякнул, оглядев накрытый стол, а потом, подхватив по пути бутылку пива, уселся на лавочку и вольготно откинулся на спинку. На половине бутылки он лениво скомандовал. «Эй, воспитуемые хорош дрова кидать, достаточно уже. Пусть прогорят слегка. Можешь отдыхать некоторое время. Синтия охотно встала с корточек, машинально потянулась поправить волосы, но наткнулась ладонью на короткую стрижку и малость поскушнела. «Нет», — подумал Геральт, глядя на нее, «все-таки женщины слеплены из какого-то иного теста, чем мы. Так убиваться по состриженным волосам — идиотизм! Потом ведьмак показывал Синтии, как печь у огня курицу, поливая стекающим в подставленную плошку жиром. Снисходительно похихикал, когда Синтия удивилась, она была убеждена, что курице надлежит находиться над костром. Геральт еще более снисходительно объяснил, что можно и над, но тогда костер должен еле-еле теплиться, тлеть скорее, но на самом деле целиком курицу тогда не приготовишь. Придется либо срезать готовые кусочки на манер шаурмы, либо заранее разрезать тушку на части и устроить нечто на манер шашлыка. А вот когда рядом приличный жар, да исправно эту синюю птицу вертеть, тогда и целиком зажарится, как миленькая, вернее запечется или загрилится, как правильно сказать -то? Пока геральд размышлял о правильном названии такого метода готовки. Курица мало-помалу дошла до требуемой кондиции. Отправив Синтию драить шомпола, Геральт подщикал тушку на дымящиеся кусочки, посыпал зеленью и специями, полил приправами, какие нашлись, принюхался и чуть не умер от удовольствия. «Да», — подумал он, — «пивом тут не обойдешься». Тем временем прискакала Синтия. Похоже, она проголодалась не меньше ведьмака, потому что пока тот придирчиво осматривал шомполы, Ноздри ее недвусмысленно шевелились, а глазами полуорка то и дело выразительно стреляла на накрытый прямо на лавочке стол. Похоже, муштра начала до нее доходить. Относительно шомполов придираться Геральту не потребовалось. «Ну, — решил он озвучить недавнюю мысль, — пивом тут не обойдешься, и полез во внутренний карман за заветной фляжечкой которая у каждого ведьмака всегда под рукой и никогда не пустует. «Что там у тебя?» – заинтересованно спросила Синтия, на миг даже позабыв о курице. «Тебе не положено», – буркнул Геральт. «Я не поэтому интересуюсь». «А почему еще?» Геральт поднял на нее взгляд, так и не отвинтив крышечку до конца. Синтия тоже полезла во внутренний карман куртки и тоже вынула фляжечку, меньшей размерами и куда более изящную в замшевой плетенке, украшенную камешками и бисером с фигурной серебряной крышечкой. геральд нахмурился. «Это эльфийская особая», — с улыбкой сказала Синтия. 12 лет, между прочим, выдержки. Дай сюда». геральд завинтил и спрятал свою фляжку и требовательно протянул руку. Полуорка безропотно отдала особу. Во время обучения воспитуемые не пьют спиртного. Запомни это. И лучше не пытайся меня обмануть. обоняние у меня куда чувствительнее, чем у обычных людей. Даже чувствительнее, чем у большинства эльфов. Ладно, Синтия беспечно пожалуй плечами, как скажешь. При ближайшем рассмотрении оказалось, что фляжечка сама по себе тоже серебряная, а с внешней стороны еще и с позолотой. Да и камешки на плетенке оказались отнюдь не стеклом. У тебя еще много таких... Дорогостоящих безделушек Вроде ножа от Бременгетти Вулкана, вот этой фляжечки Ну Синтия задумалась Все, пожалуй, больше ничего нет Я ведь говорил, ведьмаку не стоит Носить с собой такие дорогие вещи Прирежут и имя не спросят Говорил? Говорил, но только по поводу ножа А голова на плечах у тебя зачем? чтобы стричься почаще? Синтия тотчас закусила губу Для того, чтобы думать, слышишь, думать, сопоставлять, делать выводы. Ведьмака никто не защитит, он одиночка. Он может рассчитывать только на себя, на свои знания, на свою смекалку, на свою расторопность и на свою силу. И заметь, силу я назвал последней. Геральт умолк и стало отчетливо слышно, как сверчат на близлежащих деревьях цикады и как потрескивают угольки в костре. «Ясно тебе, горе, мамина! Ты теперь одна, одна против всего мира!» «Ясно, Геральт!» – прошептала Синтия. «Это я изымаю. Во избежание, как любит говорить один мой знакомый, без уд. Закончится обучение, верну!» «Хорошо, Геральт. Я... Я это брала для тебя. Я подумала, что ты...» Наверное, никогда в жизни не пробовал такого дорогого и редкого напитка. Ну почему же никогда? Сварливо перебил ведьмак. Ладно, замяли. попробую а фляжку потом отдам. А теперь давай жуй, а то живот к спине присохнет.